Глава 42. Почти 10 вечера. Фиаско. Камиль более или менее восстановил душевное спокойствие, хотя и не без труда. Особенных усилий ему стоило не вспоминать о консьерже мебельного склада. Этом кретине с хитроватой бледной физиономией и такими захватанными и мутными очками, как будто сделали их из шкурок сосисок. Разговор с ним вышел примерно следующий. Девушка? Какая девушка? Машина? Какая машина? Коробки? Э, какие коробки? Когда отсек с вещами, наконец, открыли, у полицейских захватило дух. Ну, наконец-то, удача. Все вещи были здесь. Десять заклеенных скотчем коробок. Камиль сгорает нетерпением, хотел вскрыть их тут же на месте, но его удерживала необходимость соблюсти правила процедуры.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 Опасные связи, лилия долины, красная и черная, великий Гэтсби, посторонние. Можно подумать, это книжная полка, старшеклассницы. В самом деле, подборка выглядела слишком уж хрестоматийной. Заметно, что книги читали и перечитывали, некоторые в буквальном смысле зачитаны до дыр. Целые абзацы подчеркнуты иногда вплоть до самой последней страницы. На полях...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 Камиль не разбирался в психологических тонкостях, но общий смысл уловил. Девушка не вполне нормальна или отстает в развитии. Немного знает итальянский, немного английский. Иногда начинает читать иностранных классиков, но никогда не добирается до конца книги. Камиль тоже это заметил. Обручённая, любовник определённого места жительства, имя Роза, а также Алиса в стране чудес, портрет Дариана Грея, женский портрет Эмма, были на языках оригиналов. Девушка, которую видели в кафе масяка вроде бы говорила с иностранным акцентом, так? Да, несколько свидетелей это подтвердили. Она не глупа, она более-менее или менее освоила два языка, говорит на них, может, и не очень бегла, но в состоянии прибегать к каким-то языковым ухищрениям. Вот скажи, ты можешь себе ее представить рядом с Паскалем Трария? спросил Камиль. Или соблазняющий Стефана Массиака?» Вместо ответа продолжил Луи. «Или убивающий Жаклин Занетти?» Луи быстро черкал что-то в блокноте. Благодаря найденным среди книг проспектам турагентств с отмеченными маршрутами, датами и ценами, можно попробовать отследить перемещение этой девушки. Хотя бы частично. Однако никаких личных документов здесь не нашлось. Ни билетов, ни страховок.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 Оба поднялись. Камиль надел пиджак, Луи колебался, не решаясь все бросить. На всякий случай он еще раз перетряхнул книги. «Не мучай себя, старина!» — хмыкнул Камиль. «Судя по ее прошлой карьере, она хорошо знает, как выходить сухой из воды. И, кажется, она не намерена останавливаться». Такого же мнения придерживался Легуэн. Гуэн. В субботний вечер продолжился на набережной Вальми. Легуэн позвонил Камилю и позвал его в Ламарин. Они заняли столик на террасе, может быть, от вида канала, порождавшего мысли о рыбках. Оба заказали по бокалу белого сухого вина. Легуэн, памятуя о хрупкости ресторанных стульев, сел на свой с привычной осторожностью, но стол с честью выдержал испытание. Когда они встречались не на работе, оба придерживались негласного правила, говорили обо всем и ни о чем о делах только в самую последнюю очередь, и очень коротко. Сейчас Камилья не оставляла мысли о продаже картин матери. Аукцион состоится завтра утром. «Ты ничего себе не оставишь?» — удивленно спросил А «Нет, я все продам», — ответил Камиль. «Я хочу все отдать». «Так продать или отдать?» «Картины я продам, а деньги за них отдам. Все».